Я учился у одного мудреца в Китае, он служил главным отравителем оператора. Он и научил, как и массе другого волшебства пяти стихий. — А зачем император-отравитель? — Такой вопрос приличествует только крестьянину. — Такой ответ приличествует только ишаку, — ответил Джошуа. Балтасар расхохотался. «Да будет так, дитя-звезды». Вопрос заданный всерьез требует и ответа всерьез. У императора много врагов, от которых следует избавляться. Но гораздо важнее, что у него много врагов, желающих избавиться от него. Большую часть времени мудрец составлял противоядие. «Значит, у этого яда есть противоядие?» Сказал Джош и опять ткнул меня под ребра. «Всему свое время, всему свое время. А пока выпей вина, Джошу. Мне бы хотелось обсудить с тобой три алмаза дау». Три алмаза, да, у таковы сострадания, умеренности и смирения Через час вернулись четыре китаянки, подняли меня, вытерли с пола слюни, которые я напустил, и унесли меня в наши покои. Проплывая мимо огромной железной двери, я услышал с той стороны какое-то царапание, и голос у меня в голове произнес «Эй, пацан, открой дверь, а». Но девчонки ничего не заметили. В покоях они обмыли меня, влили в рот какой-то густой бульон, уложили на кровать и закрыли мне глаза. Я слышал, каком-то вошел Джошуа и зашебуршал, готовясь ко сну. Алтасар говорит, что скоро велит радости дать тебе противоядие, но сперва ты должен усвоить урок. Говорит, так у китайцев принято учить. Странный способ, правда? Если бы я мог издавать какие-то звуки, я бы согласился, что да, способ и впрямь очень странный. Итак, теперь вы знаете, у Уолтасара были наложницы числом 8, и звали их крохотные ножки божественного танца радостного оргазма, прекрасные врата небесной влаги номер 6, соблазнительница золотого цвета урожайного полнолуния, изысканное воплощение двух фусских псов, борющихся под одеялом. Женственная хранительница трех штолен непомерного дружелюбия, шелковые подушки райской мягкости облаков, стручки гороха в утином соусе с хрустящей лапшой и сью. И вот я стал ловить себя на мыслях, как и любой мужчина на моем месте, о происхождении наложниц, их мотивации тому подобном, ибо каждая была красивее предыдущей, в каком порядке их не выстраивая. И это казалось дикостью, поэтому через несколько недель я уже не в силах был выносить любопытство, что истарапала мне весь мозг, точно кошка, свою корзинку. И, дождавшись редкого мгновения, когда мы остались с Волтасаром наедине, спросил, почему сью? Сокращение от Сусанны. Вот и приехали. Полные имена их были несколько неуклюжие. А если произносить их по-китайски, звучало так, будто с лестницы скидывали мешок ножей и вилок. Тинь, тонь, янь, винь и так далее. Поэтому мы с Джошем звали их так. Радость, шестерочка, луна, песик фу, штоленка, подушечка, горошинка и, разумеется, сью. которую мы все равно не придумали, как сократить. Если не считать группы мужчин, каждую пару недель привозивших из Кабула провиант, лишь тогда нам приходилось таскать какие-то тяжести. Восемь наложниц сделали в крепости все. Несмотря на удаленность от всего на свете и очевидного богатства хозяйства, охраны в дворце не было. Весьма любопытно. Всю следующую неделю радость натаскивала меня в иероглифов, которые мне следовало знать, чтобы понимать книгу божественных эликсиров или «Девять треножников желтого императора». и книгу жидкой жемчужины в девяти циклах и 9 эликсиров божественных бессмертных. План был таков. Как только два эти древних трактата начнут отскакивать у меня от зубов, я стану помогать Валтасару искать бессмертие. Потому-то, кстати, Валтасар и отправился вслед за звездой Вифлеем засвидетельствовать рождение Джошу и проинструктировать Ахмада не упустить еврея, который придет искать африканского волхва. Валтасар стремился к бессмертию и полагал, что у Джоша есть к нему ключ — Мы в то время этого, конечно, не знали. Усидчивость моя на занятия грамматикой была предельно обострена. Сосредоточиться помогало то, что я не мог пошевельнуть ни мускулом. Каждое утро песик, фу, и подушечка, названные так за сладострастие, коему явно прилагалась немалая сила, вволакивали меня из постели, выдавливали над очком, омывали вливали в меня бульон, относили библиотеку и подпирали подушками. А радость читала лекции о китайских иероглифах, которые рисовала влажной кистью на больших грифельных досках с подставками. Иногда с нами оставались и другие девчонки. Они складывали мое тело в разные позы, неимоверно их развлекавшие из Коль не должно было раздражать меня подобное унижение, по правде говоря, наблюдение за тем, как подушечка и пюсик-фу заходятся в пароксизмах девичьего хохота, быстро превратилось в отраду моих парализованных дней».